Часть 2. Темные звезды. Глава 1. Лейла. Прыжок. Расчет нового и снова в прыжок. Системы мелькали будто в калейдоскопе. Даже поверхностного сканирования не проводилось. Несколько раз меняли направление полета и снова в прыжок. Ресурс двигателей и реакторов за неделю гонки на пределах механизмов превратил пышущую здоровьем и уверенностью графиню в призрак самой себя. Впалые глаза и щеки, бледная кожа с частой сеточкой капилляров. Ни нейросеть, не встроенный в пилотский ложемент медицинский модуль уже не в состоянии были поддерживать нормальное функционирование организма Лейлы. Ну и остановиться, отдохнуть после того, как искин транспорта вышел из строя, она не могла. Ее нейросеть, Лучшее, что смог ей найти отец, выполняет функции вышедшего из строя главного эскина. Да, можно было попытаться заменить его одним из вспомогательных, но для этого нужно было время. Приличное время, которого у двух транспортов, вырвавшихся из Солнечной системы, нет. Где-то там, в сотнях, а может быть и тысячах парсеках позади, остался Вик со змеем, попытка хоть немного задержать погоню. Лейла была опытным пилотом. Боевым пилотом. Она прекрасно понимала, что два космических штурмовика, пусть и минматорских, и с опытными пилотами, не смогут остановить Аграфский крейсер. Да, перед самым уходом в прыжок из той системы Лейла получила данные о том, что крейсер, прикрытие сбит, и против тяжа только два истребителя-штурмовика. Она старалась гнать от себя мысли о муже подальше. Сейчас не время и не место. У второго транспорта прогорел один из маршевых двигателей. И, похоже, по выходу из этого прыжка, в какой бы системе ни оказались, придется делать остановку. Хоть ненадолго нырнуть в медкапсулу, перекинуть и скин Да, как ни крутив, вспомогательный и скин не решит проблему выхода из строя главного. И мощности не те, и программное обеспечение непрофильное но хоть немного снизить нагрузку на ней рассеть, и мозг позволит. Главное оторваться, уйти как можно дальше, а потом... Что будет потом, Лейла старалась не думать. Сколько там успели загрузить гражданских на борт? Тысяч пять. В основном дети. И это только на один из бортов. Вот и выходит почти 10 тысяч человек. За все время этой безумной гонки Лейла даже не пыталась вникнуть в ситуацию с пассажирами. Если бы вдруг возникли какие-то сложности, непременно бы доложили. Раз не отвлекали, значит, все под контролем. Взвыли базеры тревоги, информируя о том, что корабль вывалился в обычное пространство. Вообще, чтобы не нервировать лишний раз пассажиров, ревуны работали только в рубке и в абордажном отсеке. Все равно даже отдыхающие смены Сейчас получают оповещение на нейросети, ныряют в скафандры и несутся к своим постам. Стандартный протокол поведения при действиях на вражеской территории. По уставу, те, кто находится в боевой рубке, тоже должны быть в скафандрах. Но Лейла лишь отмахивалась, когда второй пилот, она же Старпом, пыталась ее затолкать в него. Что толку? А так, в одном комбинезоне она себя чувствовала лучше психологически. «Доклад». Осипшим голосом так нейросеть в это время обрабатывает огромный массив информации, поступающих от сканеров. Выход штатный. Отклик с Фрайда. Второй пилот тут же докладывает о том, что второй транспорт уже в системе. Отправляю запрос на связь. Доклад короткий, да и не особо обязательный. Лейли все то же самое поступает на нейросеть. Но вот вычленить в потоке информации нужный отчет довольно непросто. Главное, Фрайт уже тут можно немного расслабиться, и пока второй пилот уточняет обстановку у второго экипажа, быстренько проверить, что там на сканерах. Нет, однозначно. Капитан, вышедшего первым Фрайда, уже провел сканирование, и можно просто запросить данные у них. Но на Сокре, который вела Лейла, радары были лучше. Да и вообще сам транспорт был помоложе и по совершенней Фрайда. На поколение всего, но в рамках корабля Это давало гораздо лучшие общие характеристики. Еще бы и скин рабочий, и вообще красота. Но вот чего нет, того нет. Пошла телеметрия системы, в которой они оказались. Ничего примечательного. Звезда, красный карлик, ближе к желтому, значит, достаточно горячий. Множество астероидных полей. По крайней мере, с того вектора, откуда пришли транспорты. Просмотреть всю систему насквозь сканеры Сокры не способны. Да и учитывая плотность астероидных полей, вряд ли бы даже специализированные корабли-картографы смогли сходу просветить всю систему. Помехи от кучи камней существенно влияли на поступающие данные. С одной стороны, это плохо, можно пропустить засаду. Но с другой стороны, если чуть углубиться в астероидные поля, можно затеряться и немного привести корабли в порядок. Неполноценный ремонт, но все же искать два транспорта в забитой камнями системе уже спустя сутки как только рассеется инверсионный след можно до бесконечности особенно если погасить все средства связи к тому же красные карлики обычно создают такой фон радиации что даже активные реакторы не засечешь лейла как-то раз на заре своей карьеры пряталась в похожей системе атархов на легком крейсере и уж на что у пауков чувствительные биосканеры Но найти ее так и не смогли, пока техники из экипажа ремонтировали раскуроченный попаданием движок. Уйти им тогда удалось, пусть и со сложностями. Сейчас ситуация была несколько иной. Все же транспортный корабль — это не легкий крейсер. И размеры иные, да и народу больше. Но с другой стороны, на транспортах им отчасть получше. Запчасти там всякие. Только сейчас до Лейлы вдруг дошло, что она дура. Нет, не в прямом смысле. Просто из-за усталости ей не пришла в голову такая простая, казалось бы, мысль, что на кораблях поддержки в обязательном порядке на складах имеется оборудование на корабле с кадры, в которую они входят. На все корабли. И практически вся номенклатура, чтобы даже сильно поврежденный корабль восстановить до состояния, в котором он сможет как минимум покинуть место боя. В том числе и главные корабельные искины, с залитым программным обеспечением. Самое обидное, Лейла знала про все это. Единственное, она первый раз в жизни пилотировала именно транспорт поддержки. Все чаще линкоры или тяжелые крейсеры. И если на них выбить многократно дублированные системы управления, задача не из легких, обычно к тому времени от корабля остается лишь оплавленный остов, годный только на утилизацию, практически нереально. А на легких крейсерах, в силу габаритов, уничтожение Искина как приговор. Сказалась инерция мышления, поэтому, когда Искин накрылся, Лейла восприняла поломку именно как на легком корабле и вела транспорт практически вручную. Хотя достаточно было притащить со склада один из запасных и за час совершить замену на новый. С досады хлопнув себя полбу, Лейла отключилась от корабельных систем и поднялась с ложемента. Никто транспорты не атаковал, поэтому смысла находиться ей здесь в данный момент совершенно никакого нет. Экипажи, кстати, штатные, вполне справятся с тем, чтобы загнать транспорты в астероидные поля и выслать разведчика для более тщательного сканирования системы. Ей же кровь из носа необходимо отдохнуть. Окончательно приняв решение, Лейла отключилась от всех систем корабля И с трудом, заставляя занемевшие мышцы двигаться, все же покинула пилотский ложемент. Рубка попыталась сделать пробежку вокруг покачнувшейся девушки. Но Лейли усилием воли удалось остановить головокружение. Правда, нейросеть тут же закидала оповещениями о неважном состоянии организма. Девушка лишь смахнула все оповещения в сторону и повернулась в сторону второго пилота, который, хоть и выглядел не намного лучше ее, Но все же, если верить показаниям систем, мониторящих данные о всех включенных в сеть управлениях, все же не настолько истощен. Попытка вспомнить имя пилота оказалась безуспешной. Напряжение мозга лишь отдалось глухой болью в затылке. «Принимайте командование, командор!» Знаки различия Лейла на летном костюме разглядеть умудрилась. «Госпожа, вам помочь?» Второй пилот, вообще-то он как раз и являлся командиром этого транспорта, на время уступившей командованию графини и взявшей на себя функции Старпома, тут же взвился, видя, в каком состоянии находится Лейла. «Нет». На пару секунд Лейла задумалась, но все же отказалась. «Принимайте командование кораблями и организуйте нормальную разведку системы». В горле пересохло, и говорить у нее получалось с трудом. «Мы тут задержимся, командор». «Будет сделано, госпожа», — четко ответил пилот. «Но может вызвать медбригаду?» С сомнением в голосе все же уточнил он. «Нет, не стоит. Распорядитесь, чтоб подготовили один реаниматор». Лейла лишь отмахнулась и, наконец, направилась в сторону выхода. Командор Грайс с жалостью посмотрел вслед графини, которой в этом переходе досталось так, что не каждому штурмовику планетарного десанта приходится вынести во время боев. Одна тень осталась от первой красавицы клана эльмахаонов Тяжело вздохнув, Командор вернулся к управлению кораблем. Если честно, до самого последнего момента он не верил, что им удастся уйти. И сейчас, конечно, полной уверенности не было. Но уж то, что в здешних астероидных полях получится спрятать два транспорта, практически не сомневался. Сейчас начиналась рутина. Увести пару кораблей, отдать команду техникам на срочное вскрытие склада и установку нового эскина, отправить разведывательные партии да много еще чего. Грайс еще раз тяжело вздохнул, глянув на пустующий ложемент второго пилота. Племянник, бывший его заместителем, остался где-то там, в системе, куда их прислал граф для охраны дочери. Быстро пробежавшись по строчкам подтверждений от подчиненных, командор позволил себе немного расслабиться, прикрыв глаза. Не верилось ему, опытному боевому офицеру, что возможность держать полновесную ударную эскадру с линкором, несколькими крейсерами и легкими силами. Как и не до конца верилось в то, что реально провести транспорт без главного эскина по неисследованным секторам, да еще и с крейсерским отрядом на хвосте. Причем экипаж транспортов был неполный. Все способные пилотировать истребители, штурмовики и прочие легкие корабли, а таковыми в экипажах были даже техники и медики, остались прикрывать отход двух транспортов. Грайс и сам рвался, но вынужден был остаться, как самый опытный пилот. Транспорты вообще вели половинные вахты. Треть от потребного количества членов, поэтому и выбрались самые опытные. Командор видел кадры перед уходом в прыжок, как легкие разведчики, у которых и вооружение-то не было толком, шли на таран тяжелых крейсеров и умирали. Жалел он их Он был военным всю сознательную жизнь, прекрасно понимал, что помощи ждать неоткуда, а вторгнувшаяся армада не оставляла шансов планете. Никаких. А графы. Жаль, у этого бешеного землянина не получилось полностью зачистить это чертово семя. Они вырежут всех, абсолютно всех. Те десять тысяч гражданских, которых смогли вывести с планеты, скорее всего, последние жители Земли. И да, гибель его сослуживцев, шедших в свой последний бой, в данном контексте была оправдана. Они с честью выполнили свой долг. Командор встряхнулся. Мысли пошли не совсем в ту сторону, вгоняя в уныние. Открыв глаза, он включился в рутину работы, которой сейчас было много и, может, хоть она сможет отогнать подкатившую безысходность.